Юлий, словно танцуя, врывался в ряды противника. Звуки и картины кровавой бойни прокатывались по его телу жаркими волнами физического наслаждения, и Кайсорон сражался с яростью безумца. На броне первого капитана виднелись десятки пробоин и вмятин, но боль от ран лишь подстегивала Юлия, заставляя двигаться еще быстрее, изящнее и смертоноснее. Готовясь к бою, он выкрасил каждую пластину доспеха буйной палитрой неестественных красок, приятно резавших его перерожденные глаза. Точно так же первый капитан поступил со своим оружием. И на гранях его извивались в корчах невероятно омерзительные кошмары, радующие его извращенную психику и будто оживающие с каждым смертоносным ударом. «Все смотрите на меня!» — вопил Каесарон в боевом бреду. «Прощайтесь со своими серыми жизнями, дураки!» Он давным-давно выбросил шлем, мешавший в полной мере наслаждаться бушующим хаосом битвы, грохотом болтером, воя цепных мечей, вгрызающихся в плоть, пламенем взрывов и яростными вспышками трассирующих снарядов, прорезающих темное небо иства на пять. Единственное, чего оставалось желать Юлию – сражаться рядом с Фулгримом и наслаждаться непревзойденным, идеальным мастерством примарха. Однако в планах воителя, повелителю детей императора, было отведено особое место. Раздражение холодом окатило взбудораженные нервы Юлия, и на миг, отвлекшись от неприятных мыслей, он невероятно изящным ударом обезглавил десантника в темной броне железных рук. Хорус и его идиотские планы, хотелось бы знать, есть ли в них что-нибудь насчет празднования грядущей победы. Им даже не позволили, как следует отметить, уничтожение прислужников императора на Наиства 3. Чувства и желания, пробужденные в разуме и теле Кайсарона во время Моровильи, требовали постоянной подпитки и отрекаться от них ради непонятных целей воителя он не собирался. Это было бы противоестественно. Подобрав шлем убитого врага, Юли вытряхнул оттуда голову и, не обращая внимания на бурлящую вокруг битву, удовлетворил некоторое из своих желаний. Первый капитан глубоко вдохнул запах крови и плоти, сожженной в том месте, где ее коснулся клинок энергетического меча. «Когда-то мы были братьями!» – закричал он с шутливым надрывом. «Теперь же ты принял смерть от моей руки!» Поцеловав напоследок голову в еще теплые губы, Каесарон с хохотом подбросил ее в воздух и меткой болтерной очередью с бедра разорвал в клочья. Словно в ответ послышались раскаты маниакального смеха и басовитый грохот звуковых ударов, и Юлию пришлось броситься на землю, уходя от разрывающих все и вся какофонических гармоник. Смертоносная звуковая волна пронеслась над его головой, и невыносимо громкие звуки псевдомузыки пронзили плоть первого капитана болью. Исторгнувший из его уст очередные вопли наслаждения. Юлий встал на ноги как раз вовремя, для того, чтобы увидеть направлявшийся в его сторону отряд терминаторов, сверкающий черной броне. Настроив свои чудесные новые глаза, КСРОн вгляделся в лицо их командира, и его лицо растянула гримаса жестокой радостью. Он узнал Габриэля Сантара. Знак первого капитана мерцал на броне советника Феруса Мануса, подобно маяку в ночи. Свистящий рев, сменившийся почти зримой вспышкой чудовищного шума, вновь оглушил Юлия. Звуковая волна, прошедшая в десятке шагов от него, взметнула к небесам груду черного песка, словно извергнулся маленький вулкан. Повернув голову, Кайсарон увидел извращенную фигуру Мариева и и издал радостный клич, видя, что его брат-капитан по-прежнему жив и сражается. Марий утыкал свою броню металлическими шипами, на которых совсем неизящно висели лохмотья человеческой кожи, содранной с тел несчастных летопистов в лавинице и, по мнению третьего капитана, украшавший его окровавленные доспехи. Как и на Юлии, Маравилья оставила на нем неизгладимую печать. Чудовищно измененные челюсти застыли костяным окоемом вечно распахнутого рта, из глубины которого вылетал неизменный воющий крик. Уши исчезли, сменившись в вплоть огромными фонокастерами, а глазные веки воросян удалил, не желая пропускать, ни единого образа окружающего мира, в руках Марии, не упуская ни на миг, держал тот самый огромный музыкальный инструмент, найденный на останках оркестра Беквы -Киньски. В глаза бросались шипастые украшения и многочисленные усовершенствования, превратившие его в действительно мощное звуковое оружие. Словно по команде, и исследовавшие за ним десантники, с похожими инструментами ударили по клавишам, педалям и кнопкам, Испустив в нападающих морлоков цунами диссонансных какофонических звуков невероятной мощи, десятки терминаторов рухнули на земь, извиваясь в болевых конвульсиях, и Юлий с благодарным криком бросился вперед, направляя свой клинок к горлу, устоявшему на ногах, Габриэлю Сантару.